Глава 13. Куба, выставка и мамины надежды. Сегодня мы отправили Кубу на выставку в далёкий город аж в Новороссийск. Сам поехал без мамы с папой, один. Ну, почти один. С ним поехала заботчица в доме, который Куба родился, где живёт его собака мама Эля. Загрузили детёнка в машину. пожали руку нашей заводчице и стали ждать их возвращения. Куба уехал на целых три дня. Кошку, разумеется, мы в планы не посвящали. И зря. Потому что маняха вмиг напридумывала себе бог знает что. «Ну что, я была права?» — заявила она мне с вызовом. «И года не прошло, как вы это поняли. Скорость у вас, однако!» «Ты о чем?» «Да ладно! Никогда не поздно признавать свои ошибки!» А что, избавились от него? Не там и душу рассказывай. Утопить уже поздно, выплывет, отдать другим таким же наивным дурачкам. Неужто отдали? Ты про кого, что ли? Наконец-то разобралась я. Так он на выставке, и между прочим, скоро будет дома. Не поняла, растерялась кошка. Он там, а вы почему здесь? Ты от нас тоже хочешь избавиться? Так вы же все да вместе, где вы там и он? Но вы там мне не так мешаете, как этот белый. Он уже не белый. Ну пусть рыжий, какая разница? Вернётся, значит, что ли? Вернётся, сегодня ждём. Облом, разочарованно фыркнула Маня. Что его туда понесло на выставку эту? Я так захотела, а что? Да просто интересно. Завидуешь? Я этому, ах тысь. Что там завидовать-то? Что я глупая что ли из дома тащиться в синею даль? Это только кубка может, я не такая. Ха -ха, ты ж ждёшь трамвая. Какого трамвая? Это из песенки одной. Я не такая, я жду трамвая, ля-ля-ля. Понятно. А ты что такая весёлая? Он что ли прис выиграл? Чем дали? Деньгами или грамотами? Ничем не дали. Он не выиграл. Маня вытаращила глаза, которые стали уже не круглыми, а вертикально овальными. Опеньки, дармоед, он ещё и не выиграл ничего, и ты его на порог пустишь, деньги разбазарил и ничего обратно не привёз? Я тебя умоляю, пожалуйста, гони его в шайбу, такой шанс! Маня заткни фонтан своего красноречия, не на шутку рассердилась я. Ой-ой-ой, такой шанс, такой шанс! Вот как тебе это объяснить? Продолжала причитать кошка. Слушай, моему терпению может прийти конец. Куба тебя раздражает, а меня раздражает твоё нытьё. Я понятно выражаюсь. И тетькалы хать возмущённо встопорчила усы моняха. Поругайся мне ещё поругайся. Отец придёт с работы, вынесет тебя на помойку. Там можешь материться сколько влезет. Я не материюсь, я выражаю свой протест. Вот на помойке и будешь его выражать. На помойку я не согласна, там собак много. Вот и молчи. Молчу. Давлю в душе протест и молчу. Не охотно, но всё же сменила тон кошка. Выростили тунеяться, молчу-молчу и ничего не привёз. Да молчу я, заболеешь тут с вами. У меня уже запор начинается на нервной почве. Ну-ну, страдалица ты наша, потянулась я погладить пушистую макушку. Она действительно страдала. Это было понятно по опущенным усам, поникшему хвосту и вообще по всему её виду. Нет, ну серьёзно, ты зачем туда его отправила? Мань, ну как тебе объяснить? Отправила, потому что мы к нему относимся как к ребёнку. Ребёнки ездят на экскурсии, в пионерский лагерь, на всякие свои детские тусовки. Вот и он поехал. Мы разрешили, он и поехал. Так понятно? Я этого никогда не пойму, вздохнула кошка. Просто принимаю твою информацию и буду жить с этим грузом. Вот это мудро. И пусть меня груз твоей несправедливости сведет в могилу, Над которой никто не заплачет, никто цветочка не поставит, Никто не пожалеет о безвременном уходе бесталанной серой кошки. Иди сюда, бесталанная ты моя, иди, пожалею. Бедная мученица запора уткнулась мне мокрым носом в шею И запыхтела не хуже кубы. Ну, не дуйся, мы и тебя любим, честное слово, любим. Сама удивляюсь. Не выдержала я и улыбнулась кошке. Конечно, как тут не удивляться? Что во мне такого, за что можно меня любить? Ничего. А этот и большой, и глупый, и белый, любви не хочу. А смешно. Пустишь меня на работу? Легонько почесала я загорестно поникшим кошачьим ухом. Иди, кто ж тебя держит? Тогда когти вытащи из моего свитера. Я и так опаздываю. Пожалуйста, я могу и на холодном полу посидеть. Где тут по холоднее, потверже? Можешь щёк воздыков набить или горчицы пол намазать. Ты только скажи, где мне сесть, я там и сяду. Главное, чтобы тебе приятно было. Ох, мучение мне с тобой, Маня. Иди на кровать. Уже надевая туфли в прихожей, замечаю глаз, следящий за мной из дверной щели. Ну что ещё? Спрашивай, пока я дома. Ты корм мне забыла мне насыпать? Не забыла. Всё. А выставки тока для собак бывают. Наконец выдаёт заветное. И как вот на неё сердиться? До вечера обеспечила мне хорошее настроение. Выставка в Новороссийске закончилась, но мы ещё сутки не видели нашу собаку. Завотиться Алёна не отпускала. Увидели только вечером, когда я смогла после работы приехать и забрать Кубу. Ну что ж, разлука, да не просто разлука, а пребывание в опытных руках заводчицы среди приличных собак в напряжённой, волнующей атмосфере соревнований заметно изменила Кубу и точно в лучшую сторону. Во время вечерней прогулки Куба от меня не отходил. Такое его поведение вдохновляло меня заниматься с ним ещё и ещё, задорно, весело с вытомками. Собака, ставшая более управляемой, отвечала большим участием, и снежный ком взаимного понимания рос на глазах. Это было очень приятно. «Неплохо. В описании тоже все отлично и хорошо. Голова, грудь, костяк, что-то там еще. Наша заводчица немножко расстроилась, а меня результат вполне устраивает. Я-то думала, что нас совсем забраковали, а мы, оказывается, о какие! В девять с половиной месяцев среди юниоров. Отлично, второе место!» Да отлично вообще. От добра добра не ищут, как говорится. Куба тоже явно оценил эти два важных дня в его жизни. Дни самостоятельности, ответственности, пребывания без поддержки семьи. Думала, парень начнёт трещать о поездке прямо с порога, а он нет, молчит. Всё происходит как обычно: гонки за кошкой, бегство от кошки, выпрашивание плюшек, а про соревнования Ни гу-гу. Утром, собираясь на работу, все-таки не выдержала и сама завела разговор. «Куба, ты чего про поездку-то не рассказываешь?» «А? А нормально все было. Чего рассказывать?» «Ну как чего? В клетке, например, когда в автобусе ехал, тебе не страшно было?» «Это не, это не страшно. Там же Мика была и Маняшка. Они прямо надо мной были, а сбоку Фумичка». Та вообще в обмороке лежала от страха. Я их всех успокаивал. Они ж девчонки, им положено бояться. А мне нельзя. Я ж кобель, я должен быть смелым. А потом что было? Ну, мы приехали, тетя Лена нас поставила ждать, сама бегала где-то, потом с нами бегала, хвосты нам держала, морды к небу задирала. Чего рассказывать-то? Совсем не было страшно? Ну, там дядька один был, ну, не понравился он мне. Вернее, ты ему не понравился. А чё он мне эти, как их, вот эти вот, тыкал? Эти? Колокольчики? Ну да, эти. Я аж испугался. Чё он их тыкал? Наверное, не тыкал, а проверял. Тыкал, тыкал. Лопищи свои как взял, знаешь, как страшно. Потом тётенька проверяла и не тыкала, а этот тыкал. Понятно. На выставках так бывает. Проверяют, всё ли на месте. Просто нужно потерпеть. Клуб помолчал и вдруг спросил: "А то почему не захотела со мной ехать?" "Вот те раз. С чего ты взял, что не захотела? Я очень хотела. Ну ты же знаешь, в понедельник мне надо на работу. Поэтому с тобой поехала тётя Лена. Ты её любишь, я ей доверяю. С кем-то другим я тебя вообще не отправила бы. А в следующий раз поедешь?" "Ну, если смогу. Я очень хочу, правда. Ну хорошо, не бросай меня больше, ладно?" Так вот и такие мысли, Куба. Я скучал и немножко обиделся на тебя. Я это поняла, малыш, когда ты сделал вид, что не рад нашей встрече. Не сердись. В мае поедем вместе. Ты, папа и я поедем. Поедем. На пароме поедем, на пароме к моей тёте Оле. А потом поедем на машине на твою выставку, хочешь? Очень. Маня, поедешь с нами? Кубаринлся искать кошку, чтобы описать ей выгоды подобных поездок. Сомневаюсь, что бы Маня согласилась, хотя кто её знает. Не зря же она интересовалась выставками для кошек. А вечером того же дня представилась возможность убедиться, что кошка наша не всегда стерва, иногда она бывает даже доброй. В этот день совпали два бытовых момента: наш искуба и возвращение с прогулки и возвращение мужа с рынка. Паскунику пакетов с покупками было много, муж был вынужден выходить к машине несколько раз. А по сему входная дверь была открыта, и Куба несколько раз пытался выскочить в подъезд. Пришлось запереть его в ванной. Вот закончим носить продукты, вымою ему лапы, выпущу из заточения, решила я на ходу. Куба не любит сидеть один в закрытом помещении, поэтому он высунул нос в дырку которую мы пропелили для кошки, и стал наблюдать за нашими перемещениями. Маня, заметив, что путь к лотку, наглухо заткнут кубкиной головой, решила поинтересоваться у этой головы, зачем, собственно, она тут лежит. — Ты зачем в мою дырку залез? — Лапы мыть. — И как успехи? — Маму позови. — А, что, забыли про тебя? — Да. Мама твоя на кухне зависла, это надолго. Пока продукты разложит в холодильнике, пока сериал досмотрит. Так что лежи, отдыхай. Я не устал, у меня просто лапы грязные. Раз не устал, тогда то та дырку-то разблокируй, а то вдруг мне в лоток понадобится. Вылезай. Не могу, у меня попа не пролазит. Уши у тебя не пролазят, а не попа. Есть надо меньше, отрасти уши-то. Маму позови. Сейчас. Пока кино не закончится, бесполезно звать. «Э, э, не реви, лезь сам. Если голова пролезет, всё остальное пролезет тоже, заботливо забегала вокруг конкурента Маня. Попробуй. Это у тебя пролезет. А я же собака. А-а, не реви, говорю, тай поцелую в нос. Отак, вот успокоился? Не успокоился. Маму позови. И точно. Про собаку-то я и забыла.